В фильме о Леониде Ильиче нам пришлось рассказать о двух Брежневых — до болезни и после. История семьи Брежневых тоже разделяется на два совершенно разных периода. На стыке 60-70-х уже начинала чудить дочь Галина. Стал выпивать и сын Юрий, но маловидящий их отец почти ни о чем не догадывался. По праздникам, когда все собирались на даче, Леонид Ильич был по-настоящему счастлив. Владимир Медведев На любой праздник приезжала семья. У него семья большая, у него брат Яков был, жена брата, сестры, Виктория Петровна. Все приезжали, было очень весело. Гуляли, сидели за столом, выпивали немножко вино, было очень весело. Все дети были там, дети, внуки, все на даче присутствовали. И он в это время, я бы сказал, настолько был расслаблен, настолько был, как обычный человек, доволен жизнью, радостный. Как мы уже сказали, выросшие дети уже давно жили своей жизнью. Неизвестно, как сложилась бы их судьба, живи они с отцом в одном доме. В это трудно поверить. Но до своей болезни к привилегиям и капризам близких Леонид Брежнев относился очень жестко. Сотрудники дачи в Завидове вспоминают. Жена Брежнева, Виктория Петровна, обратилась к мужу с просьбой назначить на должность заместителя коменданта дачи, чистохозяйственную должность, кого-нибудь из охраны, мол, ему не надо долго входить в дела. Реакция Брежнева была бурной. «Охрана выделена мне, и только мне!» Мы приводим самые мягкие слова, произнесенные им тогда. Характерен был и случай с внуком. Вспоминает Медведев. «Пошли мы с ним гулять по берегу вдоль моря, и зашли, там был такой участочек, посаженные растения, он увидел эти бамбук, молодой бамбук рос, красивый, небольшой участок посажен». Он зашел туда и давай рвать этот бамбук, то есть сломать. Я говорю, «Андрей, ты что делаешь? Это же люди посадили, смотри, как красиво!» А он, «Ах!» Я не выдержал, схватил его за руку и позаду огрел. Он надолся и говорит, «Я дедушке все расскажу». Я говорю, «Ну, давай, рассказывай». На следующий день, этот день закончился, на следующий день выходит и опять меня ждет. Говорю, «Ну, что, сказал дедушке?» Молчит. Отвернулся так, молчит. Я говорю, ну ладно, если не сказал, то молодец, если сказал, то опять молодец. Дедушка бы тебе еще раз врезал. Первый громкий звонок, связанный со здоровьем, прозвенел в 68-м во время тяжелейших переговоров с чехословацкой делегацией накануне ввода войск. Как рассказывал Косыгин, Он вдруг почувствовал, что у Брежнева стал заплетаться язык, а через некоторое время Леонид Ильич опустил голову на стол. Перепуганные помощники и охрана отнесли его в комнату отдыха, где примчавшиеся врачи сумели поставить точный диагноз «реакция слабой нервной системы на снотворное». К тому моменту тщательно следящий за своим здоровьем Брежнев, в одночасье бросивший курить, как только об этом попросили врачи, уже начал попадать в зависимость от снотворных препаратов. Началось все с того, что из-за многолетней колоссальной нагрузки у него стал пропадать сон. В такие ночи Брежнев злился, не мог нормально отдохнуть и в конце концов попробовал принимать снотворные, одну-две таблетки в начале, потом все больше и больше. Наступит момент, когда проблема таблеток для генерального секретаря выйдет на уровень Политбюро, а пока ни врачи, ни охрана, ни соратники по Политбюро ничего не подозревали. Однако сотрудники охраны уже в 1969 году, во время очередного заплыва на море, обратили внимание на странную шутку, обращенную к доктору. — Сейчас я тебя утоплю! — смеясь, крикнул Брежнев. — Не надо! — жалостливо в тон генеральному ответствовал врач. — Аноксирон дашь? — Дам, дам, только не топите! Тогда охрана еще не знала, что такое Ноксирон, Нембутал и прочие препараты. Она не подозревала, что скоро выучит все эти названия наизусть и будет делать все, чтобы ограничить их прием генеральным секретарем ЦК КПСС, который был тяжело болен и разрушался буквально на глазах. К 1974 году Брежнев бесповоротно выиграет борьбу за власть. И надо же такому случиться, именно в этот момент сломается окончательно. Не догадываясь о серьезности и необратимости изменений здоровья Брежнева, охрана и ближайшее окружение все чаще стали попадать в форс-мажорные ситуации. Одна из них случилась во время визита во Францию. В резиденции во время утреннего туалета начальник охраны Ребенко обратил внимание, что Брежнев долго не выходит из ванной комнаты. Владимир Медведев Мы подошли к двери. Дверь мощная такая была, слышно не очень даже, может быть, совсем. Слышим, вода не течет. Слышно, что не течет. Вот Александр Яковлевич говорит: "Володя, надо выбивать дверь". Я говорю: "А как же? А вдруг он, так сказать, он нет? Надо выбивать дверь. Но надо так надо, так сказать, поднажавшись." но надо было дверь так выбить, чтобы она не упала вовнутрь. В общем, мы сорвали ее и успели подхватить. И что очень хорошо, что успели, потому что Леонид Ильич практически был на полу, вот. Мы его э, дверь отложили в сторону, быстренько к нему подошли, начали его трясти за плечо. Он пришел в себя, поднял голову и говорит... «Что со мной случилось?» «Мы говорим вот так и так». В тот раз, как, впрочем, и в большинстве подобных случаев, Брежнев после серии уколов сумеет собраться и отправиться на встречу с президентом Франции. О том, что случилось в резиденции, по его внешнему виду догадаться было невозможно. До поры до времени. Пройдет немного времени, И больной, и мало уже что соображающий, он станет заложником той системы власти, системы сдержек и противовесов, которую сам же с таким упорством и создавал. Придет беда и в его семью. Впрочем, об этом, о таблетках-пустышках, о взятках, трагедии в Ташкенте, ускорившей смерть Брежнева, мы рассказали в следующем фильме сериала «Кремль-9». Придя к власти в 1964 году, сначала выстроив, а затем и отстроив ее механизм, Леонид Ильич Брежнев мог бы спокойно наслаждаться плодами своего труда, если бы не одно обстоятельство – его здоровье. Все началось в конце 60-х. Первые приступы болезни особой тревоги у врачей не вызвали. Реакция слабой нервной системы на прием снотворного — именно такой необычный диагноз поставили врачи, когда во время переговоров с чехословацкой делегацией накануне ввода войск в эту страну Брежнев внезапно потерял сознание. Как потом выяснилось, колоссальная многолетняя нервная нагрузка привела к тому, что у Брежнева пропал сон. Вот тогда он и начал принимать снотворное Поначалу немного, одну-две таблетки. Рассказывает генерал-майор Владимир Медведев. Он не мог уснуть, он вертелся, крутился, он читал, он занимался чем угодно, но когда ложился спать, он не мог уснуть. И это для него было пыткой, потому что целый день в таком напряжении, голова, в напряжении всех нервов, и он еще не спит, не отдыхает, у него ни мозг не отдыхал, ничего. Видимо, из-за своего характера к здоровью Брежнев относился очень неровно. Когда что-то начинало сильно болеть, он собирал врачей, внимательно слушал, а потом выполнял все их рекомендации. Но стоило болезни отступить, он тут же обо всем забывал и продолжал вести прежний образ жизни с охотой, застольями или лихими поездками на машинах. Его бесшабашный характер как нельзя лучше просматривается в истории, приключившейся в ФРГ в начале 70-х. Германский канцлер, зная о слабости Брежнева к машинам, преподнес ему в подарок роскошный Мерседес. Немецкие специалисты тут же на месте стали объяснять новому хозяину, где какие кнопки, переключатели и педали. Дело происходило у входа в резиденцию, Брежнев долго и внимательно слушал, а затем внезапно сел в машину и нажал на газ. Владимир Медведев. А он, как дал по дороге и вперед, проскочил, начальник охраны мы все, там одна дорога вдоль горы, и уехал, и только его остановили на выезде уже с этой территории. Ворота закрыты, не стали там команду дали, чтобы не открывали ворота шлагбаум, не поднимали. Он там остановился. Остановился, там подскочили, показали ему, как надо, назад. Он развернулся, приехал снова туда, на дачу. Вот такой случай был. Смеется, доволен ужасно. Характерно для Брежнева и история с прекращением курения по настоятельной рекомендации врачей. Обеспокоенные резким ухудшением здоровья генсека, они сумели в конце концов уговорить его бросить курить, несмотря на многолетний курительный стаж. Рассказывает Михаил Титков, генерал-майор КГБ СССР. В зале, где должно было происходить совещание, на столе, как обычно, положили сигареты его любимые, «Новость» и другие сигареты. Он вошел, посмотрел на все это, взял пачку сигарет и говорит «Вот я вам всем говорю, это последний раз я держу в руке сигареты. С сегодняшнего дня я больше не курю». С этого дня у охраны появилась еще одна обязанность. Тоскующий по табачному дыму Брежнев во время поездок в машине закрывал окна и просил своих охранников, Ребенка и Медведева, покурить. Так и ехали от Заречья до Кремля. Когда подъезжали к кремлевскому подъезду и открывали дверцу машины, дым оттуда частенько валил, как при небольшом пожаре. Нечто подобное происходило и ночью на даче в Заречье. Плохо спавший Брежнев один-два раза за ночь звонил Медведеву и просил прийти покурить. Часто подобную же просьбу он высказывал и во время плавания в бассейне. Вдруг подплывал к бортику, все с тем же пожеланием «закури!». Некую комичность ситуация приобретала во время посещения хоккейных матчей. Многие помнят знаменитое объявление диктора во Дворце спорта о запрете курения. Титков. И представляете такая ситуация? Ложа вся на виду. Это идет объявление, что «у нас не курит, а Медведев сидит и сигарету, значит, потягивает, дым пускает. Леонид Ильич услышал это объявление, оборачивается, он всех звал по именам. «Володя, ты почему нарушаешь и не слушаешь, вот, что здесь объявляют? Что это за безобразие?» Естественно, что Медведев или тот, кто его заменял в этот раз, сигарету тут же гасил, хотя догадывался, что последует далее. — А через минуту, — Леонид Ильич, — но давай, никто не видит, давай, закуривай снова. Окончательно сломался Брежнев неожиданно и за очень короткий промежуток времени. Организм, попадавший все в большую зависимость от приема снотворных, давал сбои все чаще и чаще. Настал момент когда именно пошатнувшееся здоровье генерального секретаря подтолкнуло некоторых из его ближайшего окружения попытаться разыграть эту карту в борьбе за власть. По воспоминаниям начальника 4 управления Минздрава Евгения Чазова, до поры до времени полной информации о здоровье главы государства располагал лишь председатель КГБ Юрий Андропов. Получал он ее напрямую от Чазова и хранил в тайне, пока мог. Сам Андропов еще не чувствовал силы выиграть борьбу за трон, а давать повод все той же группе Шелепина, Косыгину или Подгорному не хотел. Особенно он опасался активизации Подгорного. У крайне амбициозного Николая Подгорного обида на Брежнева копилась давно. После свержения Хрущева он явно рассчитывал на большее, чем пост председателя Президиума Верховного Совета. Почетный, но мало что значащий в советской системе власти. Когда информация о резком ухудшении здоровья Брежнева стала просачиваться к членам Политбюро, первым активизировался именно Подгорный К тому моменту у Брежнева все чаще стали возникать астенические депрессивные состояния с нарастающей мышечной слабостью, доходящей до прострации. Во время очередного приступа к помещенному в больницу на улице Грановского Леониду Ильичу вдруг приехал старый друг и товарищ Николай Подгорный. Такого не было никогда». Стало понятно, что Подгорный решил собственными глазами увидеть неработоспособного генсека, а потом сочувственно рассказать об этом на политбюро. Визит председателя Президиума Верховного Совета СССР закончился тем, что в палату его не пустили. Об этом странном посещении тут же было доложено Андропову, а тот, в свою очередь, позвонил Суслову и сообщил ему о состоянии здоровья Брежнева, на что Суслов ответил сердобольной и крайне циничной фразой «Хорошо, если бы Леонид Ильич смог выступить на каком-нибудь совещании». Вот так и стал сломавшийся Брежнев заложником системы сдержек и противовесов, которую сам и создал. Хотя многое, конечно же, шло от характера. Бодриться он продолжал до самой смерти. Власть любил, а прогибаться перед обстоятельствами нет. Вот и держался до конца, тем более после того, как, поставив вопрос о своей отставке, получил бурную отрицательную реакцию товарищей по партии. Отметим запредельно циничную реакцию. Владимир Медведев. В 76-м он уже начал говорить о том, чтобы уйти с этого поста. Он разговаривал с Викторией Петровной, это мы слышали, это я слышал лично. Вот он за ужином однажды ей сказал, пожаловаться на то, что он плохо себя чувствует в плане отдыха и прочего, и говорит, «Видимо, мне надо попросить товарищей, чтобы меня сменил кто-то. Я тяжело себя чувствую, и руководить страной мне тяжело». Это был не просто сиюминутный порыв. Брежнев действительно поставил на Политбюро вопрос о своей отставке. Реакция была абсолютно предсказуема. Общее мнение ярко и доходчиво выразил все тот же Андропов. Владимир Медведев. Выступил Андропов и сказал, «Леонид Ильич, вы наше знамя». Вы можете находиться на даче, работать на даче, можете на работу даже не ездить, но вы должны находиться на посту генерального секретаря. Впрочем, эти временные слабости не мешали Брежневу продолжать использовать весь свой опыт в устранении тех, кто без его ведома думал о лидерстве в стране. Он не забыл Подгорному странный визит в больницу. И хотя в тот момент сам ничего не понимал и не видел, товарищи по Политбюро нашли возможность доложить все так, как было на самом деле. Летом 1976 года на очередном 25-м съезде КПСС по традиции членов Политбюро избирали и переизбирали единогласно. Все решения принимались еще до съезда. Каково же было удивление непосвященных, когда Подгорный, и еще один член Политбюро, Полянский, получили неприлично много голосов против. Всем все стало ясно. Дни Подгорного и Полянского сочтены. Так оно и произошло. Через год в июле 77-го председателем президиума избирают Леонида Ильича Брежнева. А ведь совсем недавно он ставил вопрос о своей отставке. С Подгорным все понятно. А чем же не угодил Полянский? Он позволил себе возмутиться ролью простой медсестры в истории огромной мировой державы. Прорвало его после очередной поездки на охоту в Завидово. Как всегда, по окончании самой охоты, все сели за стол. Каково же было удивление Полянского, когда вместе с членами Политбюро За столом по приглашению Брежнева оказалась и медсестра Нина Александровна. Мало того, в ее присутствии Брежнев не постеснялся заговорить о секретных государственных делах. Уже в Москве Полянский позволил себе возмутиться этой странной привязанностью генерального секретаря, и с этого момента он был обречен. Дело в том, что к тому времени... Проблемой влияния этой медсестры на Брежнева уже занималось руководство КГБ, причем до поры до времени безуспешно. Все началось в тот момент, когда Брежнев начал все больше и больше попадать в зависимость от приема снотворных препаратов, причем доза постепенно увеличивалась. Владимир Медведев Вопрос действительно встал у руководства комитета, у членов Политбюро о том, что они видят, что, в общем-то, Леонид Ильич ненормально себя чувствует и ведет. Начали разговор об этом. Это не скрывалось ни от кого. Он на Политбюро спрашивал у коллег, кто пользуется каким снотворным. Просил у них «А вы дайте мне пару таблеток, я посмотрю, как они действуют. У одного, у второго, у третьего». Итак, Брежнев перешел грань допустимого. А поспособствовали этому два человека — личный врач Радионов и та самая медсестра. Радионов, будучи человеком с ленцой, вообще вел себя необычно для своего высокого положения. Посреди рабочего дня мог уехать и пропасть. Владимир Медведев. Он, уезжая, говорил, «Я у бабушки». Потом Леонид Ильич спрашивает, мы говорим, он сказал, что у бабушки, то есть бабушки Леонида Ильича. А так он сказал однажды, куда поехал, Леонид Ильич взял и позвонил туда. Его там не было. Он взбучку ему так устроил, но, тем не менее, может, недельку все было нормально, а потом опять стал уезжать. А уезжая, он давал снотворное эти Нине Александровне, и она уже сама распределяла, куда, сколько надо дать. Вот так и жили. В свою очередь, медсестра, которой Брежнев привязывался все больше, тоже решала свои локальные задачи, иногда за счет здоровья генерального секретаря ЦК КПСС. Охрана стала подозревать, что медсестра не ограничивается тем количеством таблеток, что передает ей лечащий врач. Владимир Медведев. Может быть, она давала, чтобы он подольше поспал. И так, в общем-то, и было. Она уходила, говорила нам, что ей куда-то надо. Мы не знали, куда. Может, она и у Леонида Ильича отпрашивалась порой. Поэтому она вела себя очень спокойно.